Глава 52. Всякие разные траектории. Дом оказался славным. Деревянный, новый, приятно пахнущий. Андрей в первый же день обошел светлые комнаты, проводя рукой по прохладным бревнам, из которых были сложены стены, постоял на балконе второго этажа, глядя на озеро, виднеющееся между деревьями. «Хороший дом, да, Че?» «Неплохой!» «Только мышей нет. Ладно, я поищу». Че принюхивался в углах, поводя усами и настороженно прислушиваясь. «Где-то же тут должна быть добыча». «Что, не нашел дичь? Может, снизойдешь до моего варианта еды? По крайней мере, на сегодня». Андрей уже неплохо понимал своего кота, и Че приписывал это достижением своего людовоспитания. «Люди! Их же воспитывать надо!» а то так и будут ходить совершенно дикими», — размышлял он на досуге. С его точки зрения Андрей был уже почти лапоприрученным, свойским и понимающим. «Ничего, ничего, еще немного, и сделаю из тебя правильного людокота, достойного и разумного», — рассуждал чегевара «Правда, сейчас в процессе воспитания следовало сделать перерыв. Причин нашлось несколько». Во-первых, кот был занят освоением нового пространства, а во-вторых, его человек был слишком уж погружен во всякие пустые хлопоты. «И какое мне дело, где будет стоять его брякающая штука?» «Никакого! А он ее перетаскивает из комнаты в комнату, словно это моя лежанка!» — недоумевал Че. «Хорошо, хоть ту здоровенную вещь, выкрашенную под меня, не прицепил к своей возилке и не привез сюда». Картина черного рояля, блестящего, как его шерстка, подпрыгивающего на поворотах за машиной, заставила Чес кривиться и с гораздо большим одобрением осмотреть компактный синтезатор. Впрочем, Кот быстро сменил недоумение на милость. Что поделать, раз люди так несовершенны? Мой еще очень даже ничего себе. Кот повспоминал совсем других людей, которые встречались на его пути, и гораздо более благожелательно покосился на Андрея. Заканчивался апрель, снег уже давно растаял, на его месте показалась трава, деревья покрывались молодой яркой листвой, и Андрею, вышедшему побродить вокруг дома, стало казаться, что жизнь не такая уж и безнадежная штука. «Мало ли, а вдруг все еще и получится?» — уговаривал он сам себя. В первую ночь на новом месте он едва добрался до кровати. Сон, вдохновленный свежим воздухом, сработал быстро. Раз — и слапно вернулся. Посочувствовал Че, который вовсе даже не собирался спать. Вот еще не хватало. Самое время для разведки, для ночных шорохов, которые так приятно ловить когтистой лапой, для запахов, летящих своими ветреными тропами. Разными тропами. У кого-то тропочка узенькая, и надо принюхиваться, чтобы поймать и не отпустить. У кого-то, наоборот, широкая, надежная. По такому запаху идти одно удовольствие — как по людскими лапами дороги. Че выбрался из раскрытой форточки первого этажа, подергал шкуркой на спине, приноравливаясь к ночному холодку, и канул в темноту. Коты не любят рассказывать о своей тайной жизни. На то она и тайная. Но Че признался, что сначала отправился к озеру. Нет, вовсе не потому, что рыбки захотелось. Просто он никогда не видел сразу столько воды. А так как несколько опасался этой стихии то ответственно решил проверить, не грозит ли эта вода ему и его беспечному людокоту. Лежит себе, как ленивая кожа, как большая-большая лужа. Че понюхал озерную воду, потрогал лапой. На ощупь, не отличить от воды из миски, попил. Нормально, не страшно. Ну, я имею в виду, для разумных существ не страшно. Я ж туда не полезу. Ему не нравилось смотреть вдаль. Очень уж крупненькая лужа получалась. Поэтому он упорно рассматривал воду у берега. Оценил мельтешение мальков и мелких прыгающих животин, явно несъедобных для приличных котов. Нашел парочку таких же покрупнее. Убедился в их негодности для себя любимого. Они даже пахли неприятно. Решив, что сырость — не самая лучшая для него компания. А потом отправился проконтролировать, как там его подопечные люди. Не замерзли. Без присмотра и такое запросто может случиться. Днем Че отсыпался, радовался ярким ковриком солнца, разлитым на чистых пахнущих деревом полах, валялся на них, раскинув лапы и мешая Андрею раскладывать вещи. Сходил с ним за компанию к озеру. Как чудака одного отпустить? Еще свалится в эту лужицу или начнет ловить склизких попрыгух? От людей всего можно ожидать. И, конечно же, дожидался ночи. А с наступлением ночи вытек густком темноты из дома и осмотрелся. «Куда мне сегодня пойти? Там я уже был», — он покосился на озеро. «Аж два раза. Теперь, теперь пойду за дом». Лес Ча Гевару очаровал. Кот неслышно скользил по мхам, взлетал на стволы деревьев, беззвучно спрыгивал назад, впитывая всей шкуркой и всем своим существом ночь, весну, шорохи и звуки — Запахи и ощущения. Он никогда еще так остро не понимал, кто он такой, откуда он и что на самом-то деле может. Казалось, что кот не очень-то подчиняется всяким людским глупостям типа земного притяжения и прочим законам физики. Если бы ему сказали о них, он бы насмешливо пофыркал что-то вроде «Сами придумали, сами и подчиняйтесь. Коты здесь абсолютно ни при чем». Налетавшийся против всех людских и физических законов Че Приволокся домой под утро, дошел до мисок и уснул прямо там. «Ну ты, бродяга!» — покачал головой Андрей, который тоже чувствовал себя похоже, хоть и не скакал всю ночь по деревьям, распугивая дремлющих в полглаза птиц, и не крался за лесными мышами. «Вот что окружающая среда делает. Даже я так умотался, что еще и не садился работать». Бродяга проспал до вечера, от души позавтракал, пообедал и поужинал, и... На следующую ночь никуда не пошел, решив, что эдак у него подопечный, от лап совсем отобьется. Вон, загрустил чего-то, сидит, уставившись в окно, и даже лапами по черно-белым полоскам не стучит. «М-да, от перемены места фигня из головы никуда не девается». Сделал гениальный вывод Андрей, ощутивший, что тоскливое настроение никуда не делось, видимо, просто подотстало, не успев за машиной, а вот теперь все равно выследило его и вцепилось с новой силой. Именно всеми этими обстоятельствами и можно было объяснить тот факт, что Че не сразу сходил налево, нет-нет, не в смысле ухаживания за кошками, а в смысле географическом. Прямо к озеру он сходил, назад за дом прогулялся, Потом отоспался, потом осведомился, что там справа. Там оказалось тоже все приятно и интересно. Разве что сова попалась истеричная. Чего так орать-то, а? Ну, подумаешь, — решил он уточнить, — что так этакая на ветке шевельнулась. Кто ж знал, что это вовсе и не сучок, а это ненормальная псисса — Ай, нечего было деревом притворяться! — шипел Че, вытряхивая из-под когтей древесную труху. — Сам дурак! — Ругалась на него сплюшка, перелетевшая повыше. — Чего пристал, хышник? — А сама-то когтища для красоты отрастила. Короче, пообщались на славу. Пол леса перебудили руганью и взаимными обвинениями. — Да кто бы знал, что это ненормальная такая громкая, а? Ворчал Че, возвращаясь домой, и вдруг ощутив... Запах! Приятнейший запах восхитительной еды! Такой почему-то знакомый и совершенно невероятный. В смысле, встретить его в лесу было невозможно. Правда, коварный ветерок вильнул хвостом перед восхищенным Че и умчался со своей ароматной добычей, похищенной около одного не спящего окна, подальше в лес. «Куда? В смысле, откуда взял?» — мяукнул Че ему вслед. «Совести у них никакой, у этих сквозняков!» Но уже начиналось утро. Хозяин, обнаруживший отсутствие кота, взвыл что-то невнятное, но явно призывающее, пришлось возвращаться. Нет, можно было бы и наплевать, что я ему, Несси, что ли? Но есть хочется, да и устал. Вот крылатая истеричка попалась, аж утомился с ней ругаться. Да и потом, чего моего пугать-то? И так вон, тоскливый и расстроенный. Даже свежую мышь, которую я ему лично на подушку отжалел, не оценил. «А запах? Запах надо бы разнюхать. Оно, конечно, быть не может, но...» Но он уже знал, что невозможность — эта штука такая. Бывает, бывает, а потом берет и исчезает, оставляя то, о чем и не мечтал. Ему ли в это не верить? Чей едва дождался ночи. Но, как назло, хозяин колобродил, вздыхал, спать не ложился, кружил по комнатам, отважно шлепая по серебряным лужицам лунного света — щедро по ним разлитым. А потом уселся за свою игрушку и начал перебирать черно-белые полоски. «Да, вот вечно так. Чего тебя подняло и понесло, несчастный? Иди спать, спать иди. Мне выйти по делу надо. Возможно, по нашему общему делу», — сигнализировал Че. Но Андрей, не обращая внимания на усилия кота, шел по выложенной звуками дороге, в конце которой его ждали. Но помечтать-то можно. Невесело улыбался он при летевшей мелодии. Вот я и мечтаю. Композитор я или кто? Мелодия, наверное, тоже улыбалась. Кто их знает? Они же загадочнее запахов, сложнее ветров и уж однозначно быстрее черных котов. Почему быстрее? Да потому что Че только собирался идти налево, а мелодия долетела сразу. Хотя им легче. Они летают во все стороны одновременно. Вот эта нежная, грустная, но явно с надеждой и теплом мелодия разом достигла и озеро, сразу заставив заткнуться нескольких романтично настроенных жабо-мужчин, утешила лесных мышей, осторожно высовывающих носы из нор, пригладила взъерошенные перья у крайне раздраженной со вчерашней ночи сплюшки. А потом долетела и налево, легко преодолев крепость из сосен и елей, одетых в молоденькую липковатую еще листву берез и осин, и, порхнув в приоткрытое окно, за которым молодая и очень невеселая девушка просматривала свои записи по новым, опробованным вчерашней ночью, рецептам. Сначала Милана решила, что ей мерещится. «Музыка? Откуда здесь музыка? Повар на празднике выходные взял, Марина тоже. Шофер Папин слушает исключительно шансон. Мерещится?» «Нет, не мерещилась. Мелодия была реальной, незнакомой» но чем-то узнаваемый. Милана невольно покосилась на собственный смартфон. Она старалась часто и в руки-то его не брать, чтобы не было искушения сделать что-то опрометчивое. «Выключен? Не понимаю». Она пошире распахнула окно и выглянула. «Нигде никого? Да что я? А мало ли кто-то на лодке плавает», — шепнул ей здравый смысл. «Ага, ага, с роялем или синтезатором вместо удочки». — возразила ему Милана. — Слышно же, что это вживую играют. — И какие же у тебя версии? Музыка преодолела расстояние, и голос сердца влетел в твое окно? — ехидно уточнил распоясавшийся смысл. — Сейчас слипнусь от розовых соплей, романтическое дурище. — Чего-то у меня последнее время здравый смысл какой-то приболевший, — сообщила Милана самой себе. — Видимо, пора его того, урезать а тот дошла уже до ручки, сама с собой разговариваю. Ну-ну, приятно пообщаться с умным человеком, контуженным на всю голову влюбленностью. Ой, договорилась до влюбленности всяких дурацких. С презрением выдал вредный здравый смысл. Да он уже, небось, и забыл про тебя. Может, вообще, кто и как ее к Лере-Халере вернулся? — Ты ври-ври, да не завирайся, — строго велела Милана. — Вот уж чего быть не может, так это такой глупости, — «И вообще, что такого? Я что, влюбиться не имею права? Тем более, что объект — собственный муж? Фиктивный!» — ядовито напомнила противное качество натуры. «И что? Ну да, пока фиктивный, но... Но что мешает-то взять и... Я! Я тебе мешаю! Твой здравый смысл!» «Да, видимо, все хорошо в меру», — подумала Милана. «Смысл смыслом, а все остальное куда девать, а?» «Что делать, если я никак не могу не думать о нем? Позабыть, выкинуть из головы? Если я не могу представить рядом с собой никого другого, вот взять того же Николая, Андрюшиного старшего брата?» «Нет, Милана полюбопытствовала, кто это такой. Плотный, ухоженный такой, важный, словно министр всея бизнеса. Говорит внушительно, сам себе нравится, а вот мне категорически нет». Она зашла даже так далеко, что попыталась представить его с собой рядом, там, в занесённом снегом коттедже. Вот горит свеча на окне, за окном метет снег, я пирог сделала, а за столом Николай. Фу, сейчас тошнит. Не-не-не, не могу. За младшим братом она тоже понаблюдала. Посмотрела запись репортажа о заводе кормов. Этот приятнее, только вот всё равно не могу себе представить. Но вот почему так, а? А вот Андрея могу, причем любого, злющего, вредного, за синтезатором или скотом в руках, даже растрепанного, как старый веник, спящего от того проклятого снотворного и укрытого шторой. Даже так он лучше, чем все остальные вместе взятые. Все эти рассуждения были прекрасны, но никак не прибавляли решимости позвонить. Почему-то эта самая решимость поджимала хвост и смывалась в неизвестном направлении, стоило только задать себе вопрос... «А что я ему скажу?» Зато в совершенно определенном направлении шло одно крайне любопытное и заинтересованное животное. Шло, принюхиваясь, осторожно перетекая от дерева к дереву, пока не нашло то, чего тут быть не могло. «Моя Мяулана!» — обрадовался Че, обнаружив заветное окно. «А вот так, если кот пошел искать...» Он непременно всё найдёт.